Слава 36. Настичь и уничтожить. Первым в колодец спустился стюрмир по веревке. А вот мы с бури слезали уже с комфортом. Беглецы оставили внизу лестницу. Ход был сухой. Уровень воды в колодце поднялся, но до карниза, от которого и начинался подземный коридор, вода не доставала. Работники Вадимира потрудились изрядно. С тюрьмиру, да, приходилось наклоняться, а мы с бури даже в шлемах могли идти, по ходу не сгибаясь. Факелов не сжигали, у нас их просто не было. Если бы создатели подземного коридора решили устроить ловушку, мы бы в нее попались наверняка. Но они не позаботились. Препятствия были исключительно естественные. Скользкая глина, корни, камни. Идти приходилось неторопливо и осторожно, прощупывая пространство древками копий. Пару раз ход уводил в сторону или совершал петлю, огибая скалу или еще какую-нибудь естественную преграду. Изначально мы шли в сторону реки, но после нескольких поворотов я уже не мог отчетливо ориентироваться. Впрочем, я не ожидал, что ход будет длинным. Даже начал надеяться, что он закончится в пределах города. Зря надеялся. Люди Вадимира поработали очень серьезно. Мы протопали полкилометра, не меньше, когда впереди, наконец, забрежил свет. Мы прибавили шаг и уже через полминуты увидели Волхов. Вздувшаяся от дождя река текла четырьмя метрами ниже. Тайный ход заканчивался у береговой круче. Удачное место, однако. Выход прикрывала пара серьёзных деревьев и заросли кустарника, сейчас поломанного и вытоптанного. Говорят, дождь смывает следы, но в нашем случае вышло наоборот. На разбухшей земле следы остались просто замечательные. Такие, что даже я сумел прочитать очень важную информацию, сбежали не только мужчины. Часть ямок была заметно меньше других. «Женщины и дети?» «Логично. Я бы на месте Вадимира тоже семью не бросил». Стюрмир подтвердил мою догадку. «Десятка-полтора», — сказал он. «Воинов четверо». «Отличная новость. Нас-то аж трое». «Бегом!» — скомандовал я. Однако уже через пару минут мне пришлось перейти на шаг. Нога снова начала кровить. «Ладно, женщин и шагом догоним». Что приятно, с неба уже не хлестало, как из ведра. Обычный дождик. Бури повеселел. Его лук и стрелы, завернутые в кожу и вощенную ткань, остались сухими. Закончится ливень, и он снова превратится в супервоина. С тюрьми расшибся не в лучшую сторону. Воинов оказалось не четверо, а девять. С ними три женщины и четверо детей. Двоих несли на руках забравшись на очередной пригорок, я увидел беглецов. Они были достаточно близко, чтобы пересчитать всех. Между нами меньше полукилометра. Правда, по пересеченной местности. Двигались беглецы достаточно быстро, не оглядываясь. Надо полагать уверены, что погони нет. Ну да, о загадке Вадимирова колодца мы с Бури узнали совершенно случайно. Я прикинул направление и решил, что Вадимир нацелен на старый город. Не так уж глупо, на мой взгляд. Вряд ли проигравший князь может рассчитывать на поддержку жителей в своем противостоянии с Ладогой. Здесь не ставит на тех, от кого отвернулась удача. Однако раздобыть лошадей или корабль он наверняка сумеет. И это сразу добавит маленькому отряду подвижности. Но они не успеют. Мы догоним их через час максимум. Мы догнали их через полчаса. Мы их догнали, но удача от нас отвернулась. Я ошибся. Вадимир вел своих не в город. Лес впереди раздался. Перед нами лежала примерно пара гектаров обработанной пашни, огородики и невысокий чистокол, за которым чернела крыша дома. Но это, блин, еще не все. Мы как раз успели увидеть, как беглецы подходят к воротам. И как ворота раскрываются, и оттуда выезжает пара всадников, причем далеко не мирного вида, с копьями и в железе. При виде князя оба воина тут же спешились и поклонились. Я ж зубами заскрипел от такой подставы судьбы! А беглецы тем временем миновали ворота, и те закрылись. — Что теперь? — поинтересовался стюрмир. — Подождем. На меня внезапно навалилась усталость. С деревьев текло, ноги промокли, под кольчужник и все прочее тоже. Если бы со мной был мой хирт, я бы рискнул и напал. В ближнем бою викингам нет равных. Но я понимал, что сейчас моя главная ударная сила — это бури с его луком. а для стрелка Нужна дистанция, ну хоть дождь вроде заканчивается. Ждем. Они отсиживаться не будут. Соберутся и дальше побегут. Тогда мы их возьмем. Может, к тому времени элит перестанет. И посмотрел на бури. Я и сейчас могу стрелять, — сказал азиат. Недалеко, но могу. У меня хорошая тетива, а дождь не сильный. Тогда подберемся поближе, — решил я. Над чёрной крышей за чистоколом поднимался дымок. Там было сухо и наверняка была еда. При мысли о еде в животе заурчало. Да, впору позавидовать беглецам. Нет, не впору. Если ты ещё вчера был победоносным князем, а теперь изгой без пристанища, завидовать тут нечему. Хотя со мной бывало и похуже. И я снова поднялся. Так что и Вадимир может. Получит второй шанс? не не получит. Нас трое, но мы стоим десятерых. Справимся. Кинуть под ноги Хрёрику голову Вадимира и поглядеть на физиономии гостомысловых бояр, ополчившихся на меня во время совета. Райское наслаждение. Еще лучше было бы притащить Вадимира живьем, но на такое я губу не раскатывал. Слишком уж их много. Ждать пришлось около часа. Потом ворота снова открылись и выпустили шестерых всадников. Бури потянул из луча оружия и вопросительно посмотрел на меня. Ну да, Вадимира в этом отряде не было. Двое мужчин, остальные — женщины и дети. Пусть уходят, — решил я. Ждем князя. Мы ждали еще с полчаса, что приятно, дождь прекратился совсем, только с деревьев капало. Есть! Вадимир собственной персоной, верхом. И с ним восемь бойцов, тоже конных. К сожалению, в готовности к неприятностям, то есть в броне. Что характерно, двинулись не вслед за первой группой по дороге, а прямо в чащу. Хотя нет. Там вроде тропинка. Да, с засадой я промахнулся, но не все потеряно. «Бури, останови Вадимира», — скомандовал я. Азиат не сплоховал и рисковать он не стал. Ударил в незащищенное доспехом бедро. Конь князя взвился на дыбы, стрела пробила ногу насквозь. Князь в седле не удержался, но не свалился мешком, Асса скользнул, встав на ноги. И тут же наземь полетел один из гридней. Третий выстрел бури ушел в никуда. Дружинники мгновенно сориентировались. Миг, и уже все восемь спешились и встали щит к щиту, прикрыв раненого князя. Что ж, мой выход. «Стер мир за мной!» — крикнул я и выскочил из зарослей. Трава после дождя была скользкой. Земля размокла, но я не боялся упасть. Я даже опередил стюрмира, несмотря на раненую ногу, потому что рядом со мной длинными упругими прыжками стелился белый волк. Казалось, тучи раздвинулись, и солнце озарило мир. Я засмеялся от восторга, небрежно поймал летящее в грудь копье и вернул обратно и снова засмеялся, увидев, как вынесло из строя гридня, который принял копье на щит. «Никогда у меня так не получалось, а сейчас вот!» Я слышал, как топочет позади, отставая из тюрьмир, но не собирался его ждать. «Зачем? Миг счастья так короток!» Все еще смеясь, я проскользнул между двумя копьями, оттолкнулся ногой от щита перепрыгнул через строй человечков в мокром железе, развернулся еще в воздухе, выхватывая из ножен саблю и меч, ударил накрест, выбив из двух врагов красные брызги. А потом мне стало тесно. Непонятно, как им это удалось, но я вдруг оказался не на свободе, а в узкой щели между щитами. Сабля увязла в одном из них, и мне пришлось ее выпустить. Я прыгнул вверх, но толчок в спину испортил прыжок и швырнул меня на чужой клинок. Клинок я успел сбить вдоводелом и даже вырвался из тисков, но меня снова толкнули в спину, раненая нога подогнулась. Я упал, заскользил по траве, полоснул по чьим-то ногам, кувырком встал на ноги, На уклоне хлестнул бы под край шлема тянущегося ко мне врага другого, замахнувшегося мечом, уколол в подмышку и, уже выдергивая вдоводел, внезапно ощутил, как наваливается, давит свинцовым одеялом тяжесть обычного мира. Волшебство кончилось. Мой волк ушел. Мир снова стал серым. В этом тусклом мире... Рубился с кем-то стюрмир, пятился от меня князь Вадимир, лежали на мокрой траве мертвецы и раненый в ногу гридень накладывал на бедро жгут, кося на меня, расширившимся от страха и боли зрачком. Я видел, что у Вадимира из ляжки торчит черный хвостовик стрелы, а острия нет, обломана. Чуть в стороне сбившиеся в табуно кони и рядом с ними бури. С наложенной на тетиву стрелой Я знал, что он может убить и Вадимира, и Гридня Которого теснит стюрмир Но ждет моей команды А еще я увидел, как мой хирдман Дважды проигнорировал возможность достать противника И понял, что стюрмир хочет взять его живым Вадимир напряжен Он видел, как я убиваю И теперь ждет моего удара Смертельного Но я не спешу и задаю вопрос, который не дает мне покоя. — Почему ты меня отпустил, князь? — спрашиваю я. — Отпустил, а затем послал за нами убийц. — Не посылал, — цедит Вадимир. — Турбой сам. — Зачем? — Кривая улыбка. Он в своем праве. Ты убил его брата. — Допустим. Я соображаю, что тяну время. Мне не хочется его убивать. Мы по разные стороны фронта, он мой противник, но не враг. Ты не ответил на мой вопрос. Почему ты меня отпустил? Вадимир еще сильнее кривит губы. Ему больно, он готов умереть. И он не боится. Отпустил, потому что вспомнил. Это тебя, года три тому, привели ко мне с оружием моего гридня-главы. Ты вспомнил, цежуя. А я и не забывал. Стюрмир, наконец, подловил противника, сбил с ног и придавил сапогом руку, заставив выпустить меч. Если бы тогда сказал, что ты из Нурманов, ты бы не стал отнимать у меня мое. Ты сказал, что купил оружие, но забыл добавить, что заплатил за него железную цену. Так вы говорите, да? Сказал бы, что ты убил Клыча, и все бы осталось у тебя по праву добычи. Возможно, я предложил бы место за своим столом. О как! Пара слов, я никогда не стал бы викингом, и не увидел Гудрун, и не побратался бы с медвежонком, и мой белый волк не пришел бы ко мне. В общем, это хорошо, что я тогда не сказал, что убил Клыча. И мне стоило бы поблагодарить Вадимира за то, как он со мной обошелся. Все, что нас не убивает, да, он мне нравится, и обиды между нами больше нет. Было недоразумение, с которым разобрались. И что теперь? Ладно, буркнул князь и выпрямился, насколько позволяла раненая нога. Поговорили и будет. Заканчивай, что начал. Он видел, на что я способен, и он не знал, что мой волк ушел. Есть ли у него шанс со мною правиться? Он ранен, я тоже. Нога, кстати, разболелась не по-детски. Но я не хочу с ним драться не поэтому. хреново из меня викинг. Вон стюрмир головой дергает. Мол, можно я его прикончу? Врагов здесь в живых не оставляют. А кто оставит, пожалеет. Убей меня тогда, Вадимир. Избежал бы многих неприятностей. Возможно, и князем остался бы. Хреновый из меня викинг. Но здесь не Скандинавия, здесь Русь, Россия. Пусть даже никто из нынешних жителей этой земли об этом ведать не ведает, здесь все равно земля моих предков. И закон тут должен быть другим. Долг платежом красен. Вадимир дал мне шанс, и я ему возвращаю. Уходи. Что? Князь не понял. Убирайся, пока я не передумал. Вон коня возьми. Я показал мечом на лошадку, чья уздечка запуталась в ветвях. Такую и раненому оседлать несложно. Не верит. Или не понимает. Ну да, перебить всю пристиж и оставить в живых вожака. Сам бы он такого точно не одобрил. Забирай своих и убирайся. Стюрмир! «Отпусти этого!» «И ты!» — я показал мечом на раненого в бедро. «Ты тоже проваливай!» «Опять!» — проворчал мой хирдман, но ногу с запястья убрал, позволив дружиннику встать. м м А у Гридня все плечом в крови, аж с пальцев на землю капает!» Стюрмир ворчит. Он знает, что у его хебдинга с головкой проблемы. «Добрый не по времени!» но еще у меня репутация человека, который способен предвидеть будущее. «Убирайся, я сказал!» — гаркнул я, и Вадимир осознал, что это не издевка. Неловко, припадая на раненую ногу, он дохромал до коняшки, распутал повод, привычно забросил тело в седло, охнул от боли, но удержался, выпрямился. Подождал, пока парочка раненых разберется по седлам — а потом попрощался со мной по-своему. — Велика твоя удача, Ульфсвити, но, выходит, не больше моей. Засмеялся хрипло, дернул узду и уехал. — Зачем я его отпустил? — Зачем ты его отпустил? — ворчал стюрмир, сдирая доспехи с убитых. — Конунг бы за него серебра по весу отмерил. — Тебе мало серебра, что со мной добыл? — огрызнулся я. Бури подвел мне одного из трофейных коней, подставил ладони ступенькой. Несколько мужчин, стоявших в воротах, проводили нас хмурыми взглядами, но напасть не рискнули. Один взгляд на убитых дружинников, и сразу отпадает охота с нами ссориться. «Ушел», — сообщил я Рюрику три часа спустя. «Оставил заслон, который мы побили, а сам ушел. Мы не догнали». С Тюрмира и Бури я предупредил о том, что случилось на самом деле, ни слова. Датчанин еще немного поворчал, а Бури просто кивнул. «Чем дальше, тем больше нравится мне мой новый боец. Прямо что-то родственное в нем ощущаю». «Сбежал, ладно», — махнул рукой Хрерик. «Без дружины, Вадимир, никто». «Будущее покажет. Вот тут он ошибся». Датский конунг и ладожский князь. А сегодня мы победили. Это главное. Да, насчет построенного Вадимиром города уже ошибся я. Стать великим Новгородом ему было не суждено. Жители его Рюрик переселил в Ладогу, а сам город сжег. Но это уже другая история. Читал Валерий Кухарешин.